Глава 26 «Я тут подумал, что для сторонних наблюдателей практически все вратари на одно лицо. Простите, на шлем. Вот если поставить двух братьев рядом, особенно самого высокого и низкого, разница будет видна. В любых других случаях для ищущих мы просто предмет интерьера, инструмент без личности. Находясь рядом, каждого из старших братьев я мог отличить. Во-первых, по характерным признакам. Во-вторых, по исходящим эманациям, присущим только им. Да, старшие могли закрываться, и эмоции было не разобрать, но характерный почерк узнавался. Наверное, его можно сравнить с запахом, по которому одно животное распознает другое. Но вот сейчас я не мог разобрать, кто стоит вдалеке за обителью. Кто-то в золоченных доспехах. С таким же успехом это мог быть как ворчун, так и добряк. В смысле драйк. Эту мысль я сразу начал гнать от себя как мать, не желающая верить, что ее родной сын может быть убийцей. Ведь именно Добряк помог мне. Он рассказал обо всем. Проверить личность брата вратари умели только одним способом. И его сейчас использовать было нельзя. Авич прав. После всего, что мы прошли, раскрыть себя сейчас как минимум глупо. И вместе с тем любопытство сжигало меня изнутри. потому что я примерно представлял, для чего здесь старший брат. Чтобы воочию подтвердить слова Драйка о предателе. Золоченый вытянул руку вперед, в его ладони было зажато нечто похожее на жезл. И в ту же минуту мы услышали звук, рвущиеся небеса вперемешку с иномирным громом, и в сотни метров от вратаря появилась червоточина. Она висела, как и в прошлый раз, в паре метров над землей, а спустя всего несколько секунд стала извергать из своего тёмного чрева белёсых существ. «Мразь!» — негромко произнёс Авич, непонятно к кому обращаюсь. «Я для себя мразью определил старшего брата. Как только червоточина появилась, золочёный сразу исчез, будто тут его и не было. Ясно. Он лишь открывает проход им, а схлопывается этот портал сам». мысленно записал информацию в энциклопедию и на мирные твари, и где они обитают. Волна белесых, на первый взгляд, бесформенных существ начала приходить в движение. Среди них выделялись особи крупнее, но большинством был тот самый молодняк, ростом едва достающий вратарям по грудь. Я попытался унять ноющую тревогу и вытащил меч. Все, братья были уже готовы, да и ищущие оседлали страйдеров. Недалее как пару часов назад Рис нашла интересную фишку у механикусов. Сказать по правде в обращении с этими великанами, она достигла наилучших результатов. Так или иначе, но у Харула каким-то образом получилось достать из руки страйдера небольшой сантиметров в сорок клинок, который крепился поверх кулака. Немного экспериментов, и Рис догадалась, как и что она сделала. Теперь абсолютно все ищущие вытащили клинки у своих страйдеров и смотрели... «Нет, не на меня». «На Авича!» А он молчал. «Вот и все», — грустно заметил Нирт. «Я хотел ответить что-то грубое или, напротив, воодушевляющее. В любом случае нечто, способное сбить перга с его меланхолической волны. Не время сейчас опускать руки, но не смог ничего из себя выдавить. Все слова вдруг вылетели из матрицы. Я лишь вопросительно посмотрел на Авича, но тот даже не удостоил никого из нас взглядом. «Рис, что бы ни случилось от меня ни на шаг», — сказал Перк. «Поняла?» «Да». Белая река меж тем стремительно понеслась в сторону обители. Даже не будучи специалистом в жизни мерзких созданий, я понимал, что они голодны. Твари спотыкались, яростно раскрывали рты, размахивали пальцами-жгутами, отталкивали друг друга. Это была самая настоящая орда инопланетной саранчи, сметающая на своем пути все и вся. Они не боялись, не пытались выжить, а жаждали побыстрее вступить в бой и либо насытить свое чрево, либо умереть. Думаю, против них не выстояло бы и пятеро вратарей, не то что один. «Брат?» — повернулся Кавич Урунд. Одним словом он озвучил мнение большинства «когда уже?». Рано. Они не добрались до обители. «Но тогда они убьют вратаря», — сказал я. «Моя задача не спасти одного-двух вратарей, а спасти миры», — обрубил даже не повернув головы. Он буквально впился взглядом в спешащих к своей жертве тварей. Ловил каждое их движение, будто что-то для себя подмечал. И вместе с тем я чувствовал исходящее от него напряжение. Оболочка Авича была готова сорваться с места в любое мгновение. Мне хотелось кричать, и вылезти из доспехов от нетерпения, точно они давили на меня тяжелым грузом. Бред, конечно, но казалось даже, что рука с мечом затекла. Ага, и сердце, которое не бьется, вовсе замолотило чаще. Матрица, все дело в ней. Именно она выдавала странные или придумывая образы, которых не могло быть. Короткое вперед словно ударило по голове здоровенным молотом. На мгновение этот окрик даже заглушил небесные раскаты червоточины. А следом на ноги вскочил сначала Авич, а потом уже рунт и свет. Мы с Фреем немного зазевались, поэтому на ходу вынуждены были глядеть в спины братьев. Но после не отставали. И как мы неслись Будто тайфун сначала поймали в бутылку, а потом выпустили в чистом поле. Пятеро созданий, которых сотворили совершенными для этих миров. Пятеро отступников, которые сейчас превратились в твердый кулак для мощного удара. За нами настолько быстро, насколько могли, бежали страйдеры. Они были уже не теми неловкими механикусами, грозившими упасть в любой момент. Короткого отрезка ищущим хватило, чтобы если не овладеть в совершенстве, то понять основные точки управления. И нас заметили. Белая река, уже нахлынувшая на обитель, стала огибать ее и устремилась к нам. Но Авич оказался прав. Большая часть их все же проходила через убежище вратаря. Его уничтожение было делом времени. И именно из-за этого у нас существовал шанс выстоять. Встретиться не сразу со всей Ордой, а лишь с разделенной ее частью. На ходу, не сговариваясь, вратари скоставали оружие эха. У Авича связок вышло четыре, все как на подбор. Здоровенные, со множеством копий, мечей, алибард, цепов и булав. Урунды и свет по три связки, у нас с фреем по паре. И то я зазевался. Но, к удивлению, связки плыли впереди ровно с той скоростью, с которой бежали мы. И именно они первыми ворвались в бой. За мгновение перед столкновением я обратил внимание на Мечавича. Он был таким же, как и у меня, с вкраплениями странного белого металла. И именно этим клинком главный из отступников рассек на ближайшую самую проворную тварь с такой легкостью. Точно у него в руках был мясницкий тесак, а на разделочном столе оказалась скользкая медуза. Первая смерть воодушевила нас и разъярила нападающих. Десятки ртов на животах расцвели хищными лепестками, плотоядно роняя на синюю траву густую слюну. Еще мгновение, и две силы сшиблись меж собой. Бурная река налетела на неприступный утес. Иноземные твари столкнулись с вратарями и нашим призванным оружием. Я лишь увидел, что Авич прикончил вторую особь. Крупную, между прочим. Самому же пока приходилось разбираться с мальком. Тварь едва доставала мне до груди, но была чрезвычайно проворна. Я лишь успел отсечь несколько пальцев жгутов, как-то отскочила, и напрыгнула снова в мгновение ока, опутав руку с мечом. Выручил Джаг, точнее его страйдер. Клинок у правой руки начисто снес несколько схвативших меня пальцев и отбросил несчастное создание. То перекатилось обратно, скрывшись среди сородичей, но я мельком заметил, как жгуты вновь потянулись из раненой руки. Твари регенерировали свои оболочки с такой скоростью, которая нам и не снилась. Следующую особь страйдер встретил клинком, та оказалась насажена на него словно канапе. Но и сам Джаг не дремал. Размашистым ударом он снес топором, который стащил у Берла голову твари так, что она отлетела за несколько десятков метров. Да, удар у Джиггернаута был хорош. Но еще больше удивила его реакция на произошедшее. На мгновение Кирдица вместе с ним и Страйдер замерли, после чего Джаг растерянно произнес «Офигеть, вот это повысили!» Пришлось теперь мне прибегать к нему на помощь. потому что иномирцы категорически отказывались ждать, пока наша маленькая боевая единица придет в себя. Меч разрезал вытянутые и нити, словно горячий нож масла, и добрался до раскрытого чрева врага. Прогресс 1830 из 1880. 500 очков опыта за одного хилого отщепенца? Ну ладно, не хилого. Но тут столько опыта можно нарубить, что... Что... Матрица не смогла подобрать подходящее слово, чтобы выразить всю гамму моих чувств. Я лишь знал, что надо делать. Крошить этих мразей, как капусту. Казалось, дополнительная мотивация неожиданно стала высвобождать какую-то доселе незнакомую мне личность. Ладно, с ней разберемся потом, а сейчас... Уровень развития, шестой. Прогресс, 2330 из 2750. Наполнение пылью, 51%. Доступно четыре очка распределения. Мне показалось, или твари при очередном замахе попятились назад. Но напирающие сзади сородичи буквально толкали врагов в атаку. Воспользовавшись короткой передышкой, я быстро обернулся, оценивая ситуацию. Вроде все не так плохо. Лучше всего получалось у Авича. Во-первых, его оружие эхо были самыми мощными, да и меч творил чудеса. У остальных дела обстояли скромнее. Страйдеры помогали бороться вратарям с иномирцами, а ищущие параллельно пробовали заклинания, выясняя, что тварям не очень нравится. Вот только белесые создания все напирали. От множества взметающихся жгутов родилось ощущение, что на нас надвигается огромный осьминог. Уровень развития — седьмой. Прогресс — 2830 из 3950. Наполнение пылью — 50%. Доступно 7 очков распределения — Я только сейчас обратил внимание, что незащищенные области на руках во множестве мелких порезов. Места соприкосновения со жгутами. Надо же, даже не заметила вот матрица уже стала перекачивать пыль. Хорошо, что еще не сильно ранили. Стоило об этом подумать, как здоровенный толстый отросток ударил меня в бок. Я услышал, как стала осыпаться пыль из-под доспеха, успел отскочить в сторону и выставить меч. Передо мной возвышалась одна из тех самых здоровых тварей, которые призваны были управлять молодняком. Она или оно оказалась быстрее, чем все остальные. Ее жгуты толще и длиннее. Высотой особь была выше меня. Я понял, что она хочет личным примером придать уверенности малькам. Что ж, это мы еще поглядим, кто кого. Вихрь активировался за секунду до удара твари. Да так удачно, что я не только успел отклониться, но еще и обрубить наглый отросток. Жирные грязно-белые капли разлетелись вокруг, а сама особь беззвучно раззявила свой огромный рот. Ее подопечные сделали то же самое. Зато теперь я перешел в наступление сам. Насколько помню, время действия вихря довольно ограничено, поэтому необходимо убить эту тварь как можно быстрее. И не скажу, что это было чересчур сложно. Да, несколько отростков незначительно ранили, контратакуя. Все-таки у меня всего две руки, а у этого нечто? Нет, тоже две, зато пальцев более чем достаточно. Но все-таки я нанес несколько критических ударов. Осыпь не успевала восстанавливаться и скорее организировала в своих действиях, чем обдуманно сопротивлялась. А не надо лезть на вратаря. Прогресс 3830 из 3950. И спасибо за тысячу очков опыта. Правда, сильно порадоваться я не успел, потому что как только погиб их главарь, по вратарской иерархии инструктор, остальные будто с цепи сорвались. Я лишь успевал мечом отмахиваться. Уровень развития восьмой, прогресс 4330 из 5610, наполнение пылью 45%, доступно 10 очков распределения. Прогресс 4830 из 5610. Только теперь я понял, что с тем вратарем покончено. Вся лавина хлынула на нас. Мощно, быстро, неотвратимо. Не знаю, сколько там было особей, но все они рвались сюда, чтобы порвать, растоптать, выпить каждого из присутствующих досуха. Я почувствовал, как качнулась наплывающая орда. Меня чуть не сбило с ног от множества жгутов, а Джаг, матерясь, начал отступать. Его страйдер крутился, будто бешеный. Сам ищущий, в пример подопечному, скакал сверху, размахивая налево и направо топором. Даже удивительно, как он до сих пор не свалился с металлических плеч. Изредка Джаг кастовал что-то убойное, вроде пламени дракона или слез вулкана. Думаю, сегодня Джиггернаут навоевал не в пример больше моего. Из остальных ищущих ближе всего к нам была Спринг. Еще раньше девушка подобрала несколько здоровенных булыжников и теперь выбрасывала их в белесую толпу, пока страйдер отмахивался от ближайших противников. Далее плечом к плечу стояли харулы Могучий башни возвышался на своем механику Сиэш, разя достающих до него особей массивными изогнутыми мечами. Нирт больше колдовал. Заморозка, ледяной трепет, вот, наконец, метеоритный дождь. Рис же пыталась комбинировать умения первого и второго компаньона. Последними в нашем защитном кольце оказались вратари, без сомнения самые сильные и могущественные существа во всем отряде. Даже Фрей старался не уступать в доблести братьям, а Авич смотрелся непобедимым богом среди смертных. Но, посмотрев повнимательнее, я понял одну простую истину. Мы не выстоим. Не знаю, что послужило тому причиной. Может, мы недооценили противника? Не представляли, со сколькими иномирцами придется сразиться? Думали, что намного сильнее, чем есть на самом деле? Понадеялись, что вратарь в обители продержится дольше? Вопросов было необычайно много, а вывод один. И именно его я мог сейчас наблюдать. Белое колышущееся пятно все больше сужалось вокруг нас. Изначально мы шли широким клином, а теперь против своей воли оказались в кругу. Из оружия эха остались лишь две призванные связки Авича. Ману у всех вратарей на нуле, да и ищущие кастовали заклинания все реже. Можно было надеяться на некие способности братьев и достойный уровень упоения, но что-то внутри меня противно ныло. И вместе с тем я не собирался сдаваться. Твари лезли по растекающимся трупам друг друга, щелкали пальцами отростками по оболочке, разевали свои мерзкие рты, пытаясь откусить кусочек от совершенного создания в этой вселенной. И закономерно гибли. Но лишь пока гибли. Прогресс 5330 из 5610. Уровень развития 9. Наполнение пылью 38%. Доступно 13 очков распределения. Прогресс 5830 из 7850. Прогресс 6330 из 7850. Но короткий и полный боли крик возвестил о том, что я оказался прав. Быстрого взгляда хватило, чтобы все понять. Мы понесли первые потери. Нирт оранжевокожий хорул, что так боялся этого дня, будто в замедленной съемке сейчас падал со страйдера. Его грудь насквозь была пробита тонким белесым отростком. Что означало лишь одно. У перга закончилась мана. Закончились защитные заклинания. Закончился его путь ищущего. Наверное, он уже рухнул бездыханным, поверженный герой, ведший своих существ на смерть и на славу. Но в довесок еще два жгута прибили перга лежащим на земле точно толстые гвозди. Они разрушали последнюю надежду на то, что Харул выживет у тех, у кого она могла оставаться. перк обратился в прах, а трансмутатор с его руки бухнулся в эту взвесь. «Помогай!» — крикнул я Джагу, буквально толкнув того в сторону Рис за мгновение до того, как подобным ударом был сбит со страйдера Эш. Орк засмотрелся на гибель сородича, и его тоже вывели из строя. Я не видел крови, но два механику состояли как вкопанные, а Эш лежал без сознания возле останков своего товарища. За короткий промежуток времени твари практически смяли один из флангов. К ним уже бросился рунт, да и спринг стала смещаться Защитное кольцо дрогнуло. Твари продавливали нас, и мы отходили все ближе друг к другу. Волна поглотила стоящих без дела страйдеров Нирта и Эша. Особи пытались расчленить их, сожрать. И, судя по лязгу, что-то им удавалось. Однако вместе с тем я видел взметающуюся в воздух жирную жидкость. Аналог крови тварей. Страйдеры помогали нам даже сейчас. Никаких иллюзий не было. Раненые иномирцы восстановятся. Убитых заменят живые, те, что ползут по осклизлым, расплывающимся в мерзкие лужицы трупам. Нас сметут. Я широкой дугой провел мечом вокруг себя, даже не надеясь кого-то зацепить, но одна из нетерпеливых особей попала под клинок. Прогресс 6830 из 7850. И то хорошо. Позади матерился Джаг, что-то кричало Спринг, Хлюпали отрезанные конечности тварей. Это были звуки конца, жизни и существования, короткого полного отчаяния и злости боя. Я вытянул перед собой меч, готовый к худшему, поднял голову и, не сдерживаясь, улыбнулся. Матрица говорила, что это бред, не лепится, но все же глаза не могли мне врать». потому что я смотрел на то, что давало всем нам надежду на победу.